Глава 12. Поездка с наместником. Солейн. На этот раз я не проспала, поэтому, когда наместник заехал за мной рано утром, я была готова во всеоружие. Захватила саквояж с косметическими мазями на всякий случай. Не забыла положить теплый плед и термос с горячим чаем. Путь оказался длинным, мы ехали почти два часа. Деревни находились по той же дороге, что и иди только немного дальше. Заехали к старости, навестив его семью. Заодно я провела сеанс с его дочкой Бертой. Кожа разглаживалась и теряла этот жуткий красный цвет. Девушка приободрилась, ее глаза сияли, когда она нас встретила. Я обещала ей приехать через пять дней. Затем десять минут тряслись по грунтовой дороге до деревни Ханти. Там сгорело пять домов, так как пожар в других избах вовремя обнаружили и пострадала только часть строений. На местах половина следов магии уже исчезла. Пожар случился десять дней назад, некоторые следы просто истаяли, потеряв силу. Третий по счету сгоревший дом хранил более-менее хороший след. Именно к нему я и прикоснулась. Серая холодная марева окутала меня моментально я увидела поджигателя, тот же высокий и бородатый мужчина, от которого пахло ванилью и корицей. Когда он поджег дом, ухмыльнулся довольно и повернул голову в мою сторону. Его глаза хищно блеснули в лунном свете. Я чуть не закричала, когда поджигатель поклонился, приветствуя меня. Марева астрала схлынула, я снова чуть не упала. «Слишком резко это произошло!» Но наместник был рядом и придержал меня за талию, не давая грохнуться в пепелище. «Тот же булочник!» — выдохнула я, когда пришла в себя. «И он поклонился мне!» «Не может быть!» — Кейден недоверчиво нахмурился. «Это фантом, который нельзя изменить!» «Я говорю вам!» — нетерпеливо повторила, двигаясь к машине. «Он посмотрел на меня и поклонился!» «Хм...» — задумался маг. «Возможно, он знал, что медиум будет расследовать это дело», — предположил наместник. «И сделал так после поджога, зная примерно, где будет стоять медиум. Вот только зачем?» Я пожала плечами, обхватив их руками. В Австралии находилась недолго, но откат не ждал. Достала из саквояжа шерстяной плед и укуталась в него. Потом только вспомнила про термос с горячим чаем. Но я уже сидела на пассажирском сиденье мага укутавшись в плотный кокон пледа. «Мистер Кейден, не могли бы вы мне помочь?» — взглянула я на мага, когда тот сел за руль. Он обернулся и вопросительно посмотрел на меня. «В саквояже термос. Налейте, пожалуйста, чаю». Он кивнул и быстро выполнил мою просьбу. Горячая кружка грела руки, а чай все тело. «Как же хорошо!» Машина тронулась с места, направляясь в следующий пункт назначения. Деревня Филди появилась через пять минут езды. Ребятня привычно бежала за автомобилем с радостными и удивленными возгласами. Кейден вел машину уверенно и аккуратно по грунтовой дороге, временами нажимая на клаксон, чтобы мальчишки не попали под колеса от неуемного желания прикоснуться к машине или же запрыгнуть на капот и прокатиться. «Мистер Кейден, где вы научились водить маг-авто?» Любопытство так и распирало меня. «В Редвилле я пятый год, а до этого жил в столице». Ухмылка засияла на его лице. «Перед отъездом купил подержанный дроут. Раньше два года ездил на Доже». «Это же первый автомобиль, который сконструировал мой отец. Я знала все детища папы. У меня тоже был дождь. «Да, точно». Покосился маг на меня. Я, кстати, приехал в Ридвиль на дроуте, но теперь он стоит в гараже. Почему? Сломался нужен механик. Я не разбираюсь в маг-авто. Пожал плечами наместник. Так что берегите свой Арсис. В Ридвилле ремонтировать его некому. Арсис лучше дроута. Ему не страшны поломки. И тем более я немного разбираюсь в автомобилях. Все детство провела в мастерских отца. Могу даже починить маленькую неисправность. Но спасибо за совет, задумалась я. Чем демон не шутит? Лучше, конечно, поберечь. Мне еще в столицу возвращаться. Может, взглянете на мой дроут? Недоверчиво покосился мужчина на меня. Думает, я привираю. Хорошо, при случае обязательно посмотрю. Может, ничего серьезного. Уголок рта сам потянулся вверх. Я привезла с собой целый чемодан запчастей на случай поломки. Дроуд царсисом очень похожи, многие детали идентичны. Может и получится отремонтировать. Покажу ему, как Леди умеют чинить магов-то, если, конечно, поломка не серьёзная. Наместник улыбался, как будто только что услышал анекдот. Ну-ну, посмотрим, кто будет смеяться последним. Автомобиль припарковался возле первого пепелища. Здесь пострадало семь домов. Мы обошли их все, и только возле последнего остался след магии. Это первая деревня, где случился массовый поджог. Следов практически не осталось. «Леди Солейн, только недолго», — строго посмотрел на меня маг. «Вы и так еще от прошлого похода не отошли». «Заметил все-таки, как я кутаюсь в плед». Хорошо, не стала спорить, и коснулась серого клочка. Фантом нехоти пополз по руке, наверное, от того, что был довольно слаб. Марева астрала разлилась вокруг, как кисель, медленная и тягучее. Холод тут же пробрал до самых костей. Я шагнула, ноги еле передвигались, уши заложила, и тихий звон раздался в голове. Лучше буду стоять. Я увидела опять булочника, как и ожидала. Но удостовериться все же следовало. Аромат корицы и ванили ударил в нос на мгновение, когда поджигатель прошел мимо. Взмах рукой, и по дому быстро растекся огонь. Жуткий взгляд из-под лобья прошелся по мне. Но в этот раз невидящий, это всего лишь фантом. Мужчина прошептал «Аншар» и скрылся из виду. Я пыталась выйти из астрала, но то ли он был слишком тягучим, то ли я уставший. Марива никак не хотела отпускать меня. Паника подкатила к горлу, но только писка раздался вместо крика. От страха я поскребла руками по плечам, пытаясь стащить этот серый китель с себя. «Все тщетно!» Я испугалась не на шутку. Сердце сжалось, воздух резко закончился в легких. Вдруг кто-то дернул меня за талию, сжимая сильными руками. Марева колыхнулась, соскальзывая с меня. Я жадно глотал ртом воздух, обжигая легкие сухим ветром. «Соли, соли, вы слышите меня?» Тревожный голос раздался над самым ухом. «Кивните хотя бы». Силы покинули меня, но я все-таки собрала волю в кулак и кивнула. «Боги, как я перепугался!» беспокоился наместник, удерживая меня в крепких объятиях. Поняв, что я не могу стоять на ногах, мужчина подхватил меня на руки и понёс к машине. Вдруг стало так хорошо и приятно от аромата мужского одеколона, что щекотал мне ноздри цитрусовыми нотками. Мак осторожно усадил меня в автомобиль, укутал пледом и налил из термоса чай. «Соли, держите!» — протянул он кружку. Я слабо улыбнулась ему в благодарности за заботу и взяла кружку. Сделала первый глоток. Чай обжигал внутренности, но я понимала, выпить это просто необходимо. Как вы? Наместник сел за руль и обернулся. Вы очень напугали меня. Что произошло? Не знаю. Я не могла выйти из фантома. Устала, пожала я плечами. Это был булочник. «Зря я вас заставил приехать сюда. Для вас это слишком много и опасно». Расстроенно покачал он головой. «Надо было завтра приехать сюда. Тем более преступник тот же». «И тогда бы след совсем пропал. Тело мое сотрясало дрожь. Не переживайте, я в порядке». «Только у вас зуб на зуб не попадает». Наместник завел мага в то, и мы поехали домой. «Обязательно спросите вашего умершего родственника, что с вами произошло», — продолжил тему маг, как только автомобиль выехал за пределы деревни, и ребятня отстала. «Да, конечно», — укуталась я сильнее, так как встречный ветер тепла не добавил. «Вот, выпейте это», — наместник протянул знакомую фляжку. «Арбент», — покосилась я и передернула плечами. «Да, два глотка, не меньше. Вам необходимо согреться», — строго взглянул мужчина через плечо, ожидая моих действий. Я все таки взяла фляжку, открыла и понюхала. «Брррр, гадкое зелье!» «Нюхать не надо, пейте!» «Выдох, глоток и еще глоток!» «Уже лучше!» — довольно ухмыльнулся маг и забрал свою вещицу. «Мистер Кейден, как вы умудряетесь над каждой деревней поставить защитный купол?» Спросила я через какое-то время, когда дрожь по телу убавилась и зубы перестали отбивать дробь. «Магические камни по периметру питают заклинание и довольно долго», улыбнулся он, бросив взгляд в мою сторону, и снова сосредоточился на дороге. «Раз в месяц приезжаю на проверку. Подправляю, если что-то сбилось». «Трудно, наверное», — представила я масштаб работ. «Не труднее, чем ходить в астрал», — пожал он плечами, — «даже легче». «А как вы оказались в Ридвилле?» Любопытство съедало меня. «По распределению», — коротко ответил он, сдвинув брови на переносице. «Похоже, что в Ридвиль редко кто по своей воле приезжает», — заметила я, улыбнувшись. «Да, окраина империи непригодна для жизни», — кивнул он. «Если бы не защитные купола, то жизнь здесь сплошной ад. Границы нужно охранять». Вот и построили блокпосты по периметру застав. Но бойцам нужен дом и семья, иначе сбегут. Поэтому империя в свое время потратила много денег, чтобы построить деревни, центры округов, защитные купола. Что любопытно, когда купола создали... Почва при нужном климате оказалась очень плодородной. Вот только с дождями иногда бывают проблемы. «Да, заметно, что дождей давно не было», — вспомнила я пожухлую зелень около Ридвилля. «В городе мы используем систему полива, а вот поля все не оросишь. В Ридвилле только озеро. Если бы текла река, было бы проще наладить полив». «А где пограничные посты?» Я их еще не видела, кстати. «Мы совсем немного не доехали до поста за Филде», — вглядывался Мак в зеркало заднего вида. «Я был там недавно, поэтому не заехали». «В следующий раз обязательно заедем. Обещайте». Улыбнулась я и тут же поежилась от ветра, который вдруг стал свежее. «Кажется, будет гроза», — махнул наместник за спину, игнорируя мою просьбу. «Только недавно вспоминали дождь. «И вот он уже догоняет нас». Я обернулась. На горизонте расползалась темно-синяя туча. «Мы успеем доехать до Редвилля?» забеспокоилась я. «Не знаю, пока непонятно, с какой скоростью движется гроза», пожал плечами маг. «Через полчаса повернем на город. Еще десять минут пути, и будет трактир. Если что, остановимся там». «Ох, не люблю я грозы, а еще больше трактиры. Сколько сплетен на них ходит по империи!» Но вслух ничего не сказала. Грозный рокот раздался за спиной, и я вжалась в кресло сильнее. Наместник заметил мое ерзанье и недовольно поджал губы. «Ну вот, думает теперь, что я трусиха. А я действительно очень боюсь гроз» особенно когда совсем беззащитно, как сейчас, на открытом пространстве. В столице есть громоотводы, здесь их точно нет. Боги, пусть гроза пройдет стороной. Но через четверть часа туча разрослась так, что краев не было видно. от грома догонял нас все чаще, набирая обороты. Очевидно, гроза шла прямо на нас. Эх, не успеем. Пробубнил мак, когда мы свернули на тракт. Он вдавил педаль газа в пол. Автомобиль дернулся и поехал быстрее, разгоняясь до 60 километров в час. Дорога стала ровнее и шире, позволяя разогнаться. Но и тряска усилилась. «Солли, пристегнитесь», — скомандовал наместник, когда машину качнуло от порыва ветра. Дрожащими руками я еле нашла ремень, перекинула через плечо, и застегнула его у противоположного бедра. «Хорошо», — кивнул Мак, внимательно смотря на дорогу. По тенту забарабанили первые капли дождя. На лобовом стекле растекались крупные водяные кляксы. Кейден включил дворники, и они быстро задергались вверх и вниз. «Через минуту дождь лил, как из ведра. Потоки ветра с водой обрушивались на машину». Дворники не справлялись, и пришлось снизить скорость из-за плохой видимости. Тент не спасал, он в два счета промок и отяжелел. Тоненькие струйки воды лились повсюду. На приборную доску, на нас с наместником. Плед, в который я завернулась, тоже промок. Кожи я ощутила, как влага просачивается уже сквозь одежду. «Как вы?» — Мак мельком взглянул на меня. «Мокрая совсем». Растерянно смотрела я в окно. Яркая змейка молнии пробежала с треском над полем, и яростный гром оглушил нас. «Зараза!» — выругался наместник. «Совсем близко, как только в нас не попало». От испуга я не могла и слова вымолвить. Тело трясло от холода, который пробирал до самых костей. Согреться после двух ходок в астрал я не успела, и, намокнув, замерзла окончательно. «Солли, потерпите немного, скоро будет трактир», заметил маг мои конвульсии и попытки их спрятать. Все хорошо», — отбила я зубами дробь. «Вижу», — криво усмехнулся он, — «у вас губы посинели. И дрожите, как хвост трясогузки. Ливень даже не думал утихать, когда справа на дороге появился двухэтажный дом с яркой вывеской «У Тома». Арсис влетел через открытые ворота. Скрипнули тормоза. Наместник ловко припарковался под деревянным навесом, где укрывались от дождя конные экипажи. «Приехали!» — устало выдохнул маг. Он выскочил из машины, открыл дверцу с моей стороны и подал мне руку. «Я еле поднялась. Тяжелый мокрый плед держал и не пускал на волю. Оставьте его, ни к чему теперь!» Мужчина сорвал с меня плед и бросил его в машину. Он ухватил меня за руку и потащил к дверям трактира. Пришлось выйти из-под навеса и пройти где-то 20 шагов под ливнем. Теперь ни одной сухой нитки не осталось на мне. Ноги еле передвигались, я почти не чувствовала их от холода. Наместник распахнул дверь и аккуратно втолкнул меня внутрь. Сухое тепло с ароматом пряностей ударило в нос. Я сделала глубокий вдох, наслаждаясь запахами и теплом. Но Мак не дал насладиться моментом и потянул меня за руку к стойке, где нас встретил молодой рыжий парень лет двадцати. «Здравствуйте. Нам, пожалуйста, два номера. С ванной», — попросил Мак юношу. Парень никнул, уставившись на наместника. Видимо, узнал главу округа. «Простите, мистер Диарон, пролепетал он, опустив голову. «Но у нас остался только один номер». «Хорошо, давайте тогда второй без ванны», — нетерпеливо ответил маг. «Вы не поняли», — запнулся администратор. «На улице непогода, и все проезжие остановились у нас. Остался всего один свободный номер для молодоженов. Зато там есть большая ванная, и я сейчас же распоряжусь ее приготовить». Наместник сверлил взглядом Рыжего, не зная, что делать. Я ухватилась руками за стойку, навалившись на нее. Ноги совсем не хотели стоять. «Хорошо, давайте этот номер. И пусть горничная как можно скорее приготовит ванну», — процедил недовольно мой спутник. «Хорошо, мистер Диарон, я провожу вас». «Не надо. Какой номер?» — строго потребовал наместник. «Пятнадцатый», — протянул робко ключ администратор. «В конце коридора». «Солли, вы можете идти», — мужчина протянул ко мне руку. «Я сделала шаг. Неожиданно стойка кувырнулась, и я потеряла связь с реальностью».